А уже подходили белые, и по городу мелькали листовки черносотенцев «Бей жидов, спасай Россию». Был концерт, сидели три человека, бесстрашные. Павла Леонтьевна Бульф, моя учительница, ее приятельница и я. Он пришел после концерта, сияющий. Сказал, я так счастлив, какая была первая скрипка, как он играл хорошо. По молодости и глупости я сказала – Но ведь сборов нет. Он. У меня еще есть золотые часы с цепочкой. Помогите продать, чтобы заплатить музыкантам. Опять побежала к комиссару. Тот озабочен. Я уже видела, что он укладывается. Сбора не было, товарищ комиссар. Старичок уезжает ни с чем. Дать пут муки — пут крупы. Я написала обо всем этом дочери Спендиаровой, когда она собирала материал для книги об отце в серию «Жизнь замечательных людей». Она ответила, все, что вы достали папе, у него в поезде украли. Вспомнилась встреча с Максимилианом Волошиным, о котором я читала в газете, где говорилось, что прошло сто лет со дня его рождения. Было это в Крыму, в голодные трудные годы времен гражданской войны и военного коммунизма. Мне везло на людей в долгой моей жизни, редкостно добрых, редкостно талантливых. Иных из них уже нет со мной. Сейчас моя жизнь — воспоминания об ушедших. Все эти дни вспоминала Макса Волошина с его чудесной детской и какой-то извиняющейся улыбкой. Сколько в этом человеке было неповторимой прелести! «В те годы я уже была актрисой. Жила в семье приютившей меня учительницы моей и друга, прекрасной актрисой человека Павла Леонтьевны Вульф. Я не уверена в том, что все мы выжили бы, а было нас четверо, если бы о нас не заботился Макс Волошин. С утра он появлялся с рюкзаком за спиной. В рюкзаке находились завернутые в газету маленькие рыбешки, называемые комсой. Был там и хлеб» если это месиво можно было назвать хлебом. Была и бутылочка с касторовым маслом, с трудом раздобытая им в аптеке. Рыбешек жарили в касторке. Это издавало такой страшный запах, что я, теряя сознание от голода, все же бежала от этих касторовых рыбок в соседний двор. Помню, как он огорчался этим и искал новые возможности меня покормить. С того времени прошло более полувека. Не могу не думать о Волошине, когда он был привлечен к работе в художественном совете Симферопольского театра. Он порекомендовал нам пьесу «Изнанка жизни». И вот мы, актеры, голодные, и холодные, так как театр в зимние месяцы не отапливался, жили в атмосфере искусства с такой великой радостью, что все трудности отступали. Восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый год. Крым. Голод, тиф, холера, власти меняются, террор. Играли в Симферополе, Евпатории, Севастополе. Зимой театр не отапливался. По дороге в театр на улице опухшие, умирающие, умершие. Посреди улицы лошадь убитая, зловоние, а из магазина разграбленного пахнет духами. Искали спирт. В разбитые окна видны разбитые бутылки одеколона и флаконы духов. Пол залит духами. Иду в театр, держусь за стены домов. Ноги ватные, мучает голод. В театре митинг, выступает землячка. Видела, как бежали белые, почему-то на вазах и пролетках торчали среди тюков граммофон, трубы. Женщины кричали, дети кричали, мальчики-юнкера пели. Ой-ой-ой, мальчики, ой-ой-ой, бедные, погибло все и навсегда. Прохожие плакали потом опять были красные и опять белые пока мест не был взят перекоп бывший дворянский театр в котором мы работали был переименован в первый советский театр в крыму о волошине среди худущих изголодавшихся его толстое тело потрясало граждан а было у него видимо что то вроде слоновой болезни я не встречала человека его знаний его ума какой-то нездешней доброты. Улыбка у него была какая-то виноватая, всегда хотелось ему кому-то помочь. В этом полном теле было нежнейшее сердце, добрейшая душа. Однажды, когда Волошин был у нас, началась стрельба, оружейная и пулеметная. Мы с Павлой Леонтьевной упросили его не уходить, остаться у нас, уступили ему комнату.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 Зловещая, голодная, больная. Из сжатых чресл рождались недоноски, без руки и безглазые. Не грязь, а сукровица поползла по скатам. Под талым снегом обнажались кости. Под снежники мерцали точно свечи. Фиалки пахли гнилью. Ландыш тленьем. Стволы дерев, обглоданных конями голодными, торчали непристойно, как ноги трупов. Листья и трава казались красными, а зелень злаков была полена огнем и гноем. Лицо природы искажалось гневом и ужасом, а души, вырванных насильственно из жизни,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 Симферополь, 21 апреля 1921 года. На исплаканном лице была написана нечеловеческая мука. Волошин был большим поэтом, чистым, добрым, большим человеком. Мы с ним и с Павлой Леонтьевной вульф и ее семьей падали от голода. Максимилиан Александрович носил нам хлеб. Забыть такое нельзя... Сказать об этом в книге моей жизни тоже нельзя. Вот почему я не хочу писать книгу о времени и о себе. Ясно вам? В первый раз я увидела его в доме какой-то очень странной музыкально-театральной школы. Народа было множество. Все пили чай и ели бутерброды. Маяковский стоял и молча наблюдал странное это сборище. Был в куртке и полосатых брюках. Мне он показался очень красивым. Я стала около него вертеться, старалась попасть ему на глаза. Заметив меня, он попросил дать ему чаю. Взяв стакан, он поблагодарил и отвернулся. Я обиделась. Мне хотелось с ним поговорить, чтобы потом хвастаться этим знакомым. Он уже был в большой моде. Им восхищались и его ругали. 1914 год. Первый толчок к тому, чтобы написать себе роль, дал мне Борис Иванович Писецкий. Очень хороший актер, милый, добрейший человек. Он попросил меня сыграть в пьесе, которую он ставил, когда я работала в руководимом им театре в Сталинграде. И тут же уведомил меня, что роли никакой нет. Название пьесы я позабыла, их было множество, похожих одна на другую. «Но ведь роль это нет для меня. Что же я буду играть?» «А это не важно. Мне надо, чтобы вы играли. Сыграйте, пожалуйста». Ознакомившись с пьесой, я нашла место, куда без ущерба для пьесы я могла вклиниться в подходящую ситуацию. «Бывшая барыня, ненавидящая советскую власть, делает на продажу пирожки». Мне показалось возможным приходить к этой барыне подкормиться и, чтобы расположить ее к себе, приносить ей самые свежие новости вроде такой. По городу летает аэроплан, в аэроплане сидят большевики и кидают сверху записки. В записках сказано «Помогите, не знаем, что надо делать». Барыня сияла, зрители хохотали, а моя импровизированная гостья получала в награду пирожок. Когда же барыня вышла из комнаты, я придумала украсть будильник, спрятав его под пальто. Прощаясь с возвратившейся в комнату барыни, я услышала, как во мне неожиданно зазвонил будильник. Я сделала попытку заглушить звон будильника громким рассказом, в котором сообщила еще более интересные новости. Я кричала как можно громче, на высоких тонах. Будильник меня заглушал, продолжал звонить. Тогда я вынула его из-за пазухи и положила на то место, откуда его брала. И заплакала. Долго плакала, стоя спиной к публике. Зрители хлопали. Я молча, медленно уходила. Мне было очень дорого то, что во время звона будильника моей растерянности и отчаяния зрители не смеялись.